Глава восьмая. Тучи над Бландингским замком. Перечитав полдюжины страниц, написанных после ланча, Галаха Трипват прикрепил их медной скрепкой к корпусу своего труда и положил в стол с той нежностью, с какой молодая мать кладет ребенка в колыбель. Дневную порцию он сделал. Встав с кресла, он зевнул и потянулся. Как утверждают серьёзные мыслители, Счастье в том, чтобы делать счастливыми ближних. А небольшой анекдот, который он только что вписал, должен был обрадовать многих. Да, сэр Грегори из Матчингема не разделит их радости, и речь шла о креветках. Но первый урок, который нужно усвоить писателю, на всех не угодишь. Покинув комнату за библиотекой, Галли спустился вниз и увидел Биджа. Тот выселся у чайного стола, отрешенно взирая на блюдо где лежали сэндвичи с анчоусами. И Галлахаду показалось, что он очень расстроен. Глядел он как-то странно, затравленно, словно кого-то убил беспокоиться что найдут тело. Более опытный физиономист разгадал бы этот взгляд. Именно так глядят дворецкие, когда, поборов совесть, поддадутся на уговоры и украдут хозяйскую свинью бич окликнул его галоха еще с лестницы ибо вспомнил что надо скорее расспросить о чудаковатом генерал майоре у которого тот раньше служил что за вами прибавил он поскольку бич взвился в воздух душераздирающая дрожа дворецкий подумал гали невспугнутый олень или то или это простите сэр почему вы скачите спросил гали я раньше замечал а скачет, — обратился он к своей племяннице, которая панура брела в гостиную. Я окликнул его, он трясется, как раненый кит. — Да, — безжизненно отозвалась Меллисент, упала в кресло и взяла книгу. Примерно такое могло привидеться Ипсону в печальную минуту. — Простите, мистер Галахат. Не в том дело, главное, не скачите. Если разучиваете Шимми, бросьте мой вам совет. Нет нужно и прыти. — Я простудился, сэр. — Хлопните виск с яйцом, как рукой. — А чья это машина? — Миледи заказала, сэр. — Они едут с мистером Бакстером встречать поезд 440. Кого ждет — Кого-то Американскую гостью, сэр. Мисс Скунмейкер. — А, да, помню. Скунмейкер. — Знал я одного Скунмейкера. Мы даже дружили. Прекрасный человек. Сбивал самый лучший джулеп в Америке. Вы джулеп? «Не припомню, сэр. или бы, запомнили бы. Коньяк, мята, лед. Ласков, как младшая сестричка, и хлоп, судья говорит, штраф пятьдесят долларов. Лорда Эмсворта не видели?» Милорд говорит по телефону. «Да не скачите вы!» — вскричал Галахат, ибо Дворецкий снова дернулся. «Простите, сэр. Я просто вспомнил. Вам звонили из Оксфорда проездом». Я не хотел вас беспокоить. — Кто именно? — Не понял, сэр. — Плохо слышно. Что-то связанное с театром. — С театром? — Да, сэр. Со сценическим искусством. Я решился сказать, что вечером вы дома. Он прибудет после чая. И Дворецкий удалился. А Галах обернулся к Мелисент. — Знаю, кто это, — сказал он. — Вчера получил письмо. «Антрепренер, некий мейсон Мы когда-то общались. У него есть французская пьеса. Просит переделать на Англию времен моей молодости». «Да». «Неплохая мысль. Имя Галахада Трипвуда скоро прославится. Отбоя не будет от посетителей. Приедут узнать, не пишу ли я о них». «Да», — опять сказала Мелисанд. «Что с тобой?» «Ничего». «Так почему ты такая?» «Какая?» «Ну, бледная» как будто встретила букмекера, которому ты должна. — Очень хорошо. Галлах отхмыкнул. — прям сияешь. Что у тебя за книга? — Тетина о Теософии. — Ну что это? В твои годы. Я понимаю, Кларенс. Если человек может так привязаться к свинье, ему теперь плохо. Но вы все... Роналд бродит, как печальный помидор. А Битч, этот Кармоди... — Он меня не интересует. — В этом доме есть тайна, — продолжал Галли, — и она мне не нравится. Сам Эдгар По такого не напишет в пасмурный день. Будем надеяться, эта девица повеселее. Если она в отца, характер у нее хороший. Куда там окажется, что она размышляет о положении в России? Что теперь за молодежь? Мрачные, замкнутые. В мое время девушка твоих лет не читала всякую чушь. Фыркнув еще раз, Галя исчез в курительной, а Мелисент, сжав губы, вернулась к своей книге. Минут через пять она ощутила, что рядом кто-то стоит. — Здравствуй, — сказал Фьюга. Мелисент вздрогнула, но промолчала. — Читаешь? Он встал на другую ногу, правую. — Интересная книга. — Пардон? — Книга интересная? — Очень юга решил, что левая нога лучше. — А про что? — Про переселение душ. — Я в этом не разбираюсь. — Как и во всем прочем, — заметила гордая девушка, встала и пошла к лестнице. — Если хочешь знать про книгу, что ж я скажу? Когда человек умирает, душа его в кого-нибудь переселяется. — Вот это да, — сказал Хьюго, ободренный ее разговорчивостью. — Переселяется, ага. Чего только не придумает. — Твоя, к примеру, — продолжала Мелисент, — переселиться в свинью. А я приду к свинарнику и воскликну. — Да это же Хьюго Кармоди! Совершенно не изменился. «Ну, — но это слишком, — сказал Хьюго. — Да? — Да. — Неудачно выразилась Вот именно. Похуже ничего не нашла. — Нет, что же это такое? — позапил Хьюго. Из-за чистой чепухи разбить такую любовь. Ты ж знаешь, для меня больше никто не существует. Сказать тебе одну вещь? Да, скажи. Меня мутит от твоего вида. к юга пылка засопел. Да? Да. Значит, все кончено? Еще как. Если тебя интересуют мои планы, выйду замуж за первого встречного. А ты говорил, ты меня любишь. Такого, как я на свете, нет. И слава богу сказал Эмилисенд, и тут вошло прославленное шествие Джеймс-Томас-Битч. Так что с этими удачными словами она гордо направилась к лестнице. Когда Джеймс и Томас удалились, Битч остался зачарован, наглядя на кекс. бич сказал Хьюго, — «сэр». «Не имейте дела с женщинами». «Хорошо, сэр». Он проводил несчастного взглядом, послушал, как он идет по гравию, и снова предался размышлениям. Хорошо бы, — думал он, — не обидев мистера Роналда, — шепнуть своему сеньору, наливая ему вина. — Она в западной роще, милорд, в хижине егеря. Благодарю вас, милорд. Но это невозможно. Лицо его исказилось, словно от внезапной боли, и он увидел, что искурительный вышел мистер Галхат. — Хотел вас спросить, бич, — сказал он. Вы ведь служили до нас, у генерала Магнуса. — Да, сэр. — Тогда вы мне скажете, что там было в 1912 году? Я знаю, что старик гонял по газону молодого Мандевиля, и тот был в пижаме. Но ткнул он его хлебным ножом или нет? — Не могу сказать, сэр. Генерал не почтил меня откровенностью. — Ах, нехорошо, а... — огорчился галахад Тут нужна точность. Уходя, он придирчиво глядел дворецкого, все больше убеждаясь, что с тем что-то не так. «Возьмем походку». Но мысль его прервала появление брата, причем исключительно веселого. Галахаду показалось, что он давно не видел такого веселья в Бландингском замке. «Что с тобой, Кларенс?» — воскликнул он. э Ты просто цветешь, скачешь, как холмы. Нашли императрицу под диваном?» Лорд Эмсверд широко улыбнулся. — Прекрасные новости, галахад в Этот сыщик, ну, Аргус все-таки приедет. Сейчас он в гербе Эмсвортов. Мы говорили по телефону. — Он звонил, не нужен ли он мне? — Не нужен. — Ну, как же так, Галлахат, я его я, очень жду. — Ничего нового он не скажет. свинью украл парслоу — Да-да, конечно, но он ее приведет. И э, приведет. — У него тренированный ум, это очень важно. Он говорит, перекушу и приеду. Это он так говорит. Я жду, не дождусь. — А, Констанс, моя дорогая! Людик Констанс спустилась по лестнице в сопровождении Бакстера. Старший брат смотрел на нее не без робости. Ла Шателлен не всегда радовалась появлению новых гостей. — Констанс, моя дорогая, — Скоро приедет один мой друг, забыл тебе сказать. — Что ж, места много, — с неожиданной приветливостью отвечала леди Констанс. — И я забыл тебе сказать, мы сегодня обедаем в Матчингеме. — В Матчингеме? — удивился граф, не знавший там никого, кроме сэра Грегори. — А где? — У сэра Грегори, конечно, но кого же еще? Он сегодня прислал записку. — Констанс! — воскликнул граф. — Я а... не буду с ним обедать. Дядя Констанс улыбнулась, как укротительница тигров. Она это предвидела. — Пожалуйста, Кларенс, не говори глупостей. Я приглашение приняла от себя, от галахада от Мелисанты от тебя. Пойми раз и навсегда, что мы не должны ссориться с ближайшим соседом из-за каких-то свинарей. Ты вел себя как ребенок с самого начала. — Сэр Грегори очень мудро делает первый шаг. — Отказать нельзя? — Нельзя. — А как же мой друг посидит один? — Это очень грубо, — сказал лорд Эмсворт, восхищаясь своей находчивостью. — Я я приглашаю человека, он приезжает, и что же? Ему говорят, а вот и вы, мистер Пилбим, развлекайтесь, мистер Пилбим, все уехали. — Что подумают... «Это... как ее... Американка!» «Ты сказал Пилбем?» — заинтересовался Галлахот. «Кларенс, прекрати!» — сказала леди Констанс. «Едем к восьми часам. Приведи себя в порядок. Вчера ты выглядел как чучело». «Раз и навсегда!» И тут леди Констанс получила неожиданную поддержку. — Так нельзя, Кларенс, — сказал их брат с разумной твердостью. — Соседи — это соседи. Ссоры не окупаются. — Вот именно, — сказала сестра, неожиданно нашедшая Саула среди пророков. — Соседи — это соседи. — Юный Парслоу не так плох сказал галахад Нет, Кларенс, в нем много хорошего. — Я очень рада, — сказала леди Констанс, — что хоть у тебя есть разум. — Идемте, мистер Бакстер, нам пора. Лорд Эмсворд пришел в себя не сразу. — Галлахад, мой дорогой! — Галлахад погладил его по плечу. — Все в порядке, Кларенс. Я знаю, что делаю. — Обедать у Парслоу. После вчерашнего. Зачем он нас пригласил? — Подкупает. Умный ход. Но ничего не выйдет. — Зачем нам идти? Галлахад проверил, нет ли кого поблизости. — Сказать тебе одну вещь? — спросил он. — Конечно, мой дорогой, вообще непременно. — После этого обеда мы уведем императрицу. — Что? — По сути сам. Парслоу украл ее у нас. — Естественно, мы украдем у него. А потом скажем, ну, чего вы добились? Лорд Эмсворт остолбенел. Его несильный разум совсем расстроился. — Мой галахат! — Больше нам делать нечего. Ответный удар очень ценится в военном искусстве. — Как же мы очень просто. Если он смог, то мы и подавно. Покажи мне, где он ее держит, а я уж разберусь. Мы с Булкой Бенджером, слава богу, украли свинью у фермера, привели в спальню к пробке Бэшему. Вот это вот отведем спальню. — В спальню? Ну, в комнату. Ты ломаешь голову, где ее спрятать? Я тебе скажу фургоне твоего бывшего секретаря. Лорд Эмсворт благоговейно смотрел на брата. Он всегда знал, что галахад не нечеловечески умен, но не настолько же. Видимо, это зависит от образа жизни. Сам он живет тихо, мирно, от мозги и атрофируются. А там, в городе, среди злых людей, ничего не поделаешь, надо. — Кстати, Кларенс, — сказал Галахат, — — Это той пилбим Кем он был раньше? — Понятия не имею, мой дорогой. Я его не видел. А что? — Да так, сам спрошу. Куда ты идёшь? — В сад. — Смотри, там дождь. — Я макинтош надену. Понимаешь, мой дорогой, я должен пройтись. Я очень волнуюсь. — Только обернись, пока Констанс не приехал, а то ещё заподозрит. — Если захочешь о чём-нибудь спросить, я курю. Минут двадцать холл оставался пустым. Потом появился Битч. В тот же миг громко заскрипел гравий, зазвучали голоса. бич стал в дверях, воплощая, как всегда в таких случаях, гостеприимный дух Бландинга.